Валерия Вербинина. «Амалия. Секретный агент императора». Эхо возмездия. Книга 22. Роман. Серия «Его Величество. Случай». Москва. Издательство Э. 2016 год. Категория 16+. аннотация. Все были уверены, баронесса Амалия Корф сняла усадьбу в провинции, потому что ее больному дяде Казимиру Доктора порекомендовали именно здешний климат, и мало кто догадывался об истинной цели ее прибытия. Неожиданно все планы Амалии спутала трагическое происшествие – гибель студента Дмитрия Колозина. Дмитрия обвиняли в страшном преступлении – убийстве семьи его квартирной хозяйки, но он уверял всех в своей невиновности. На сторону обвиняемого стал известный журналист Снегирев, и он добился освобождения Колозина. Студент явился лично поблагодарить своего благодетеля, но в ночь после званого вечера в доме журналиста его застрелили. Как нарочно Амалия присутствовала на приеме и невольно оказалась тянута в это дело. Она, как никто, заинтересована в скорейшем расследовании смерти студента, чтобы следствие не помешало ее истинной миссии.